Глава восьмая Прокофий Демидов возвращался с медвежьей охоты из-под Мурома. В ожидании смены лошадей обогревался на почтовой станции. В надымленной горенке станционного смотрителя волнами колебался сизый дым. Под низким окошечком сидел неведомый мелкоместный дворянчик и, брезгливо поджимая губы, курил из длинного черешневого чубука. На скамье валялась скинутая с плеч дорожная шуба, порядком облезлая и потертая, да и кафтанишка на дворянчике был изрядно засален, хоть на безменном пальце проезжего и сверкал бирюзовый перстень, но руки не отличались чистотой. При входе Демидова дворянчик поднял голову и, увидев на нем дорожную волчью шубу, спросил «Купец пожаловал?». кофе стало не по себе, но он сдержался и, поклонясь, отозвался нет не купец а заводчик я дворянчик нахмурился пустил клуб табачного дыма и больше не обмолвился с демидовым ни единым словом так просидели они молча довольно долго тишина наполняла горенку только за печкой шуршали пригретые тараканы да у темного откопа течела неслышно возилась опрятная старушонка. Издалека возникли, стали расти, и, наконец, на дороге за окном зазвенели громкие колокольцы. Все насторожились. По всему слышно было, из Москвы скакал важный курьер. Еще в сенях раздался его простуженный бас. — Немедля коней! Распахнув дверь вместе с клубами морозного воздуха, в горницу вошел рослый, осыпанный снегом фельдъегерь. Не глядя на проезжих, он закричал на всю избу. — Водки мне! Молчаливый дворянчик мгновенно ожил и, льстиво заглядывая в глаза курьера, спросил, — Что за вести из Белокаменной? — Добрые вести, сударь! — загрохотал басом курьер. — Башку злодею оттяпали! — Милый ты мой! — ахнул дворянчик и бросился обнимать курьера. — Ты что ж, старая! — накинулся он на бабку! — Что не кланешься господину за добрую весть? Старушонка обернулась, на глазах ее блестели слезы. — Грех сказать, на него не жалуемся. Проходил он тут с войсками, а нам зла не сделал. Помяни, Господи, его душу. Она набожно перекрестилась. Дворянчик, замахнувшись чубуком, прикрикнул. — За кого молитву творишь? — За разбойника! — И, батюшка Господь, сам за разбойника отцу своему Всевышнему молился, — невозмутимо сказала старушка. — Ты кто? — заорал дворянчик. — Холопка? Крепостная? — Крепостная батюшка смиренно поклонилась бабка. — На конюшню! Кнутом за такие слова! — вышел из себя дворянчик, брызгая слюной. Курьер подсел к столу. Он потешался зрелищем. Но тут Демидов вскочил и заслонил с собою бабу. — Не торожь! — Как ты смеешь! — истошно взвизгнул проезжий. — Да знаешь, кто я? Столбовой дворянин! — Эко удивил, — улыбнулся Демидов. — Я сам столбовой, дворянин. — Позвольте, — не унимался проезжий, — я весь гербовник знаю. — Кто вы, сударь? Прокофий налился румянцем, его за живое. Не сдерживаясь больше, он крикнул. — Я Демидов. Морт, слышали обо мне? Захудалый дворянишка вдруг разразился желчным смехом. Ха — Ха-ха! Тоже дворянин выискался. С кувшинным рылом да в дворянский ряд лезет. Поравнялся! «Дворянство-то твое жалованное, а мы потомственные, мы...» Дворянчик не окончил. Демидов схватил большую кожаную рукавицу и стал бить его по лицу, приговаривая «так, этак». Отколотив дворянчика, он отбросил рукавицу и удовлетворенно сказал «Рук не хочу марать об это убожество». Разгоряченный злобой он вышел из горницы, сердито хлопнув дверью. Вскоре перепрягли коней, и проезжие отбыли по своим путям дорогам. В муромских лесах лежал глубокий снег. Заснеженные сосны гнулись под его тяжестью. В тишине время от времени раздавался треск. Взметнув серебристую пыль, ломались и падали сухие ветки. Белизна снега, затаенное молчание векового бора, поскрипывание санных полозьев убаюкивали, навевали покой но Демидов не мог целиком отдаться покою. Злые думы одолевали его. — Кто же мы такие, Демидовы? — Сермяжники или дворяне, — думал он о себе. — Кажись, богаты, знатны, а все чтут нас за черную кость. Каждый борзятник себя выше мнит. — Погоди, я еще вам покажу! Не раз взмолитесь перед мужицкой костью! — пригрозил он невидимому врагу, — Покрепче запахнулся в волчью шубу и поглубже уселся в теплый уголок кибитки. Скрипели полозья, ранний вечер синим пологом укутал уснувший лес. На юлане из-под копы трезвой тройки выскочил вспугнутый зачишка. И, ковыляя, в рыхлом снегу, заторопился под елочку. Межвеличавых сосен в темных прозорах зажглись первые звезды. А дорожная дрема все не приходила к Демидову. Встревоженная неприязнь к борзятникам горячила мысли. Дворянство повсеместно радовалось поимке и казни Пугачева. Государыня Екатерина Алексеевна решила посетить Первопрестольную. Прослышав об этом со всех российских губерний, съезжались в Москву дворяне, чтобы представиться царице. Вся Москва убралась, приукрасилась к приему высокой гости. Правда, Кремль к этому времени сильно обветшал, пришлось выбрать три больших дома, принадлежавших Голицыным и Долгоруким, и, соединив их деревянными галереями, устроить подобие дворца, в котором и разместилась государыня с придворными. Каждый день давались балы, концерты, маскарады. Придворные умели повеселиться, а в эти дни, пережив страшную пугачевщину, особенно хотелось забыться в бездумном веселье. Прокофий Акинфич не отставал от знати. Среди придворного блеска и шума Демидов нисколько не терялся, держа себя с достоинством. Не допускал в присутствии императрицы никаких чудачеств. Придворных лестецов и петербургскую знать поражали роскошь и богатство Демидовых. Многие заискивали перед Прокофием Акинфичем, но сквозь лестивые улыбки и рыболепства улавливал он неприязнь и отчужденность. Неуловимое презрение чувствовалось в речи и в жестах, обращавшихся к нему екатерининских вельмож из старинных княжеских родов. Он все дни думал об одном — как бы досадить титулованному дворянству. Эта злая мысль не оставляла его ни на минуту. Как маньяк он много часов не сводил глаз с той или иной персоны, поджидая случая, чтобы сделать каверзу. Между тем случай сам подвернулся. При государине Екатерине Алексеевне валерственно держалась пожилая, но весьма жеманная графиня Румянцева. В свое время она состояла первой дамой при императрице Елизавете Петровне. Сейчас, пребывая на торжествах в Москве, графиня изрядно поистратилась. Чтобы выйти из затруднительного положения, ей нужны были пять рублей. Несколько дней подряд она объезжала родных и знакомых, пытаясь занять деньги. Увы. Помещики, приехавшие из Поволжских губерний, были разорены крестьянским восстанием. Оставалось одно — обратиться с просьбой к Демидовым. Но к которому из них раздумывала графиня? Приехавший с Урала Никита Акинфич был щедр на посулы, но скуп на деле. воля неволя, оставалось спросить Прокофия Акинфича. Она приехала в Демидовский дворец. Прокофий принял ее учтиво, но чрезвычайно сухо. Терпеливо выслушав кавалерственную даму, он встал и поклонился ей. — Простите, ваша светлость, я не могу исполнить вашей просьбы, — строго сказал он. — Но почему же вы так сказочно богаты? — изумленно воскликнула графиня. Демидов нахмурился, глядя в глаза просительницы, отрезал. — Ваше сиятельство, у меня нет денег для женщин вашего звания, — потому что где я найду на вас управу, если вы не заплатите долго к сроку?» Демидов снова сел за стол и загляделся на даму. Когда-то она, несомненно, была красива. Об этом говорили ее глубокие и выразительные глаза, еще до сих пор не потерявшие блеска. Нежный овал, исхудавшего лица, тонкие плечики. Все напоминало собою тихое увидание в золотую осень. Он вздохнул, и графиня, весьма чуткая до душевных переживаний, уловила его минутную слабость и повторила свою просьбу. «Нет, ваше святство, не могу. Выбросить на ветер пять тысяч рублей не шутка». Лицо и шея графини мгновенно вспыхнули, она закусила губы. Еле сдерживая слезы горькой обиды, она встала с кресла, но Прокофей удержал ее. — Обождите ваше сиятельство, — смягчился он. — Я дам вам денег, но с одним условием. Вы дадите мне расписочку, какую я захочу. — Я согласна, — не чувствуя коварства, склонила голову гостья. — а или так, извольте, — сказал Демидов. Он подошел к бюро, достал бумагу, гусиное перо и быстро настрочил расписку. — Вот, извольте, подпишите, — протянул он листик. Графиня уселась к столу, чтобы расписаться. Но то, что она прочла, заставило ее вскочить в негодовании. В расписке значилось. Я, ниже подписавшаяся графиня Румянцева, обязуюсь заплатить Прокофью Акинфичу Демидову через месяц пять тысяч рублей, полученные мною от него. Если же этого не исполню, то позволю ему объявить всем, кому он заблагорассудит, что я распутная женщина я знала что вы чудак возмущенно сказала графиня, но никогда не думала что вы допустите подобное в отношении женщины. она с негодованием бросила расписку как хотите равнодушно сказал демидов иначе я не могу судить вам денег гостья боязливо рассматривала хозяина Желтолицый, лысоватенький с блуждающими черными глазами Он напоминал сумасшедшего. Страшно было находиться с ним наедине. А между тем мне нужны деньги, — с тоской думала Румянцева. Что же делать? Но если я уплачу ему долг в срок, расписка не будет оглашена. Ну что ж, пусть почудит, — раздумывала она и потянулась за пером. Демидов отсчитал ей деньги и учтиво проводил до двери. — Не забудьте о нашем условии. «Я ведь неуступчив бываю в честном слове», — сказал он, целуя ее нежную надушенную ручку. Празднества шли своим чередом. Стареющая стацдама забыла о данном обещании, а между тем деньги уплыли и сроки истекли. Демидов предвкушал удовольствие. Как нельзя кстати подоспел бал в дворянском собрании. Съехалась вся сыновитая Москва. Двусветные залы блистали позолотой золотой, дробясь в хрустальных подвесках, из люстр струился мягкий согревающий свет. Он теплым потоком низвергался на пышные округленные дамские плечи, сверкающие молочной белизной, играл цветами радуги в самоцветах, украшавших придворных прелестниц, зажигал своим сверканием позолоту пышных мундиров и струился на регалиях и орденах то и дело к подъезду подкатывали кареты с фамильными гербами, и ливрейные лакеи бросались открывать дверцы. Все новые и новые потоки генералов, сановников, неуклюжих провинциальных дворян с многочисленными семьями вливались в обширные покои собрания. На хорах за широкими белыми колоннами оркестр торжественно заиграл марш «Славься, сим, Екатерина!». Одетая в малиновый шелковый руброн, Императрица вошла в зал. Прокофий Акинфич не сводил восхищенных глаз с царицы. Она гордо взирала на склоненные головы своих подданных. Два пожа в бархатных алых кафтанчиках и завитых паричках, похожие на пастушков из бережно несли тяжелый шлейф в платье государыни. Позади двигалась свита. Среди них Демидов заметил знакомую графиню. Его сердце вспыхнуло. Веселый бес заиграл в его крови. Он покорно склонил голову под взглядом шествующей государыни, а мысли были об одном. После торжественного приема все разбрелись по делам. Молодые пятиметры, а за ними приезжие из дальних губерний дворянские байбаки потянулись за Демидовым. Собрав их в круглом зальце, он вынул записку графини Румянцевой и, гримасничая, громко прочитал ее молодежи. Раздался дружный хохот. Екатерина Алексеевна изумленно взглянула на Камергера. — Узнайте, кто умеет так счастливо веселиться. Учтивый царедворец, растерянно поглядывая на статсдаму, сообщил о Демидовской проделке. Царица нахмурилась и строго приказала Камергеру. — Скажите, чтобы он немедленно удалился из собрания. Прокофьер Акинфич молча вышел из дворца и уехал домой. На другой день московский оберполицмейстер уплатил Демидову пять тысяч рублей и отобрал у него расписку графини. Неслыханная дерзость не могла пройти безнаказанно. На этот раз государыня Екатерина Алексеевна повелела Прокофью Акинфичу оставить Москву. Братец Никитушка не замедлил прислать эстафету со скороходом. Чаю, милый и дорогой мой, не скоро теперь встретимся. Весьма огорчен великой опалой. Дальше Прокофьев Акинфич не мог читать. Он как безумец носился по горницам. Его черные беспокойные глаза были дики, пронзительны. Без счета отпускал он пощечины и пинки подвернувшимся дворовым. А мысль о том, что братец Никитушка злорадствует, наполняла его желчью. — Что же делать? — горячечно думал он. — Как сбыть беду? Взлохмаченный в неряшливом кафтане он подбежал к зеркалу и от изумления широко раскрыл глаза. Чужое, незнакомое лицо с глазами безумца глядело на него. Он высунул язык своему отражению и спросил зло. — Что? Переиграл, старый дурак? Вихляясь и пришлепывая стоптанными мягкими туфлями, Он с припляски пошел по комнатам, повторяя обидное для себя слово. «Дурак! Дурак!» Верный слуга Ахламон, украдкой наблюдавший за своим господином в приоткрытую дверь, ужаснулся и торопливо стал креститься. «Господи Иисусе!» Никак окончательно свихнулся. Счастливая мысль пришла к Демидову ночью. Он проснулся среди мертвой тишины. Все спали. Где-то потрескивало сухое дерево, рассыхался старый шкаф. А может, это сверлил древнюю рухлить неугомонный всесокрушающий червь? Впервые представилось Демидову, как много годов им уже прожито, и как мало осталось до могилы. Он ужаснулся, стало невыносимо жаль покидать Москву. Надо пойти и пасть к ногам государыни, повиниться во всех своих озорствах. С первыми петухами Демидов был уже на ногах, и Ахламон тщательно обредил его во французский шелковый кафтан. Дворовый парикмахер водрузил на его маленькую лысеющую голову пышный парик, осыпанный серебристой пудрой. На ногах сияли бриллиантовыми пряжками отменные башмаки. Разряженный и сразу посерьезневший, Прокофьй акинфич подошел к зеркалу. На этот раз перед ним стоял вельможа в пышных, блистающих одеждах но из волнистых густых локонов парика на него глядело жалкое остроносое лицо. И, бог мой, как пусты и холодны были глаза, устремленные на Демидова. Он сел в карету, запряженную шестеркой, и отправился во дворец. Императрица долго протомила его в приемной, но все же сжалилась и допустила к себе. Прокофий упал на колени. «Царица-матушка!» — взмолился Демидов. «Прости меня, беспутного, а я тебе такое дело сделаю, что всем царством государством в удивление будет!» Государыня смягчилась. Сидела она в большой комнате под окном, мягкий свет падал на ее полное румяное лицо. Одетая в простое платье, она в это утро походила на обыкновенную помещицу. Положив маленькую руку на плечо склоненного Прокофия, царица тихо промолвила — Встань, Демидов, и расскажи, какое ты задумал дело. — Надумал я, матушка-государыня, соорудить воспитательный дом, где бы тысячи покинутых и осиротевших детей нашли тепло и ласку. — Дорого же это обойдется, и тебе, Демидов, не под силу будет, — ласково возразила Екатерина Алексеевна. — Матушка-государыня, — со слезой в голосе сказал Прокофий. Во что бы не обошлось, разреши мне доброе дело и прости меня. Ну-ка ли так делать нечего? Прощаю тебя, Демидов. Прокофий Акинфич в тот же год приступил к выполнению задуманного. На берегу реки Москвы, там, где от древних китайгородских стен сбегает пологий спуск к тихим водам, он заложил невиданное по размерам здание. С того времени, когда прокофи Акинфич похоронил супругу Матрёну Антиповну, он долгие годы ощущал в доме пустоту, не перед кем было привередничать. Он часто просыпался среди ночи и как призрак бродил по комнате. Дочка Настенька одиноко росла среди нянюшек, была равна и упряма, в последнем она не уступала отцу. В томительные ночные часы особенно чувствовалось горькое одиночество. Втайне надумал Демидов обрести себе подругу жизни. «Но где найти молодую, достойную, а главное, покорную супругу?» раскидывал он мыслями. В праздничные дни он приказывал закладывать экипаж и отправлялся на прогулку по Москве. Неторопливый рысцой кони везли его по Петровке, по Кузнецкому мосту. В модных французских магазинах толкались дородные московские барыни с румяными дочками, девицами на выдане. Нередко пыхтя, как самовар, мимо проплывала мясистая купчиха. Иногда Демидов заезжал к обедне в крохотные древние церковки, мирно и уютно притаившиеся в зелени, в тихих тупичках. Желтенькие огоньки восковых свечей еле трепетали в дневном свете. В полумраке храма молчаливые богомольцы сливались с тьмой. Все здесь было просто, сурово. Стареющий Прокофий Акинфич умилялся благостной тишине и уходил из церкви, обретя на время душевный покой. Однажды в церковке Николы на курьих ножках он заметил высокую стройную девушку. Неторопливо отмолившись, она легкой поступью, словно лебедушка, выплыла на паперть. В этот день ярко светило солнце, золотистый свет струился с ее русых кос. Она мимоходом взглянула на Демидова. Глаза ее были синие, как небо в летний безоблачный полдень. Девушка улыбнулась неизвестно чему. Может быть, теплому солнышку, а может, своей молодости. Прокофей поймал этот лучистый взгляд и весь замер. — Она. Быть ей женой Демидова, — решил он. Долго и пристально смотрел он девушке вслед. Выбрался на паперть и спросил церковного сторожа: Поведай голубь, чьих родителей вон та юница. И, бачка, захлопал руками о кафта на старенький сторож. Так это грушенька, отецкая дочь из нашего прихода. Вот тут рядышком живут. Прокофь Акинфич помчался на Кузнецкий мост, и там у знакомого ювелира отобрал чудесный подарок. Не мешкая, из магазина он поспешил по адресу. Он не видел родителей, не обмолвился ни словечком с избранной, но твердо решил про себя, что будет так, как жаждет его сердце. «Разве кто устоит перед могуществом золота?» — подумал он. Он был уверен, что красавица с радостью примет его предложение. Со счастливыми мыслями Демидов подъехал к низенькому деревянному домику, утонувшему в зелени. В кустах шумно кричали невидимые воробьи, В оконце, полузакрытые белыми занавесочками, выглядывала герань. От калитки бежала усыпанная песком дорожка. Все здесь говорило об опрятной, тщательно скрываемой бедности. Демидов взялся за кольцо, постучал в дверь. На встречу ему вышел благообразный старик с бородой библейского пророка. На широком лбу сверкали очки в медной оправе. Суровые, но умные глаза хозяина — Удивленно разглядывали необычного гостя. Ни о чем не спрашивая, он провел Демидова в прохладную горницу. И здесь все так же говорила о заботливой и бережливой руке. — Уж извините, батюшка, за простоту нашу, — скромно потупился старик. — Вдов я, а дочурке моей совсем одной не управится. На столе лежала раскрытая толстая книга. кофе догадался. Он оторвал хозяина от чтения. «Вот», — сказал Демидов и положил перед собой футляр. «Я привез подарок твоей дочке». Он раскрыл коробку, из нее брызнуло сияние. «Помилуйте, это что же?» — взволновался старик. «Когда же она успела познакомиться с вами, сударь?» Руки его задрожали, в глазах мелькнула обида обманутого отца. — Нет, я с ней не знаком и видел ее всего только раз, час тому назад, — сказал Прокофий. — Тогда я не понимаю вас, сударь, — сразу оживился старик. Он вдруг спохватился, насупился. — Может быть, вы ошиблись? Моя дочурка не из таких. — Ах, напротив! — вскричал Демидов. — Знаю, все знаю о ее благонравном характере. Я приехал с достойным предложением. Прошу ее руки!» Старик широко раскрытыми глазами рассматривал странного гостя. Ну, позвольте», — смущенно пробормотал он, — «как же так, сударь? Притом взгляните на себя, вы уже старик, а она дитё!» Демидов вскочил, как ужаленный. «Как смеешь так говорить мне!» — закричал он. «Я Демидов! Слыхал, сударь?» Старик поднялся, проницательно посмотрел гостю в глаза. Потом в раздумье молвил ему. — Слухом о вас, сударь, вся Москва полнится. Но не в знатности и богатстве счастье, ваша милость. Каждый родитель хочет доброй жизни своему чаду. Спросим у Грушеньки, как она? Старик вышел в соседнюю горницу, и настороженный Демидов услышал ровный спокойный говорок. «Ну, выйди, выйди, ягодка, к этому чудаку. Что тебе от этого станется?» Она вышла к нему с непокрытой головой, с золотыми косами, закинутыми на еле приметную девичью грудь. В затрапезном голубеньком платьице она казалась еще милей. «Грушенька!» — позвал Демидов и, не отрывая жадных глаз, пододвинул к ней футляр с подарком. Она стояла, прижавшись худеньким плечом к косяку. — Грушенька, — повторил Демидов, — тебе сказывал батюшка мою просьбу? Лицо девушки залилось румянцем, глаза ее озорно засмеялись. — Что ж, сказывал, — отозвалась она, — но что из того? У меня уже есть свой батюшка, а другого мне не надо. — Во рту Демидова пересохло. Как? Вспыхнул он гневом. А так, спокойно сказала девушка, у меня уже есть и жених, сударь. Бедняк, наверное, вскричал Прокофь. Известно, какова голубка, таков и голубь, певучим голосом промолвила она. Ты что, коли не пойдешь за меня, разорю вас! Пригрозил Демидов, и его змеиные глаза впились в красавицу она нисколько не испугалась угрозы отозвалась весело а ведомо вам сударь с милым и в шалаше рай бачка бачка позвала она подите провожайте гостя он торопится к дому она как птичка чуть слышно запела и упорхнула из горницы